Часть первая. Глава первая. Сонатная форма и мозговой центр. Мне доводится проводить множество конференций от высшей школы бизнеса Скандинавии. Слушатели конференций – руководители всевозможных фирм Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, начиная с таких сверхгигантов, как «Эриксон»,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 В течение одной-двух недель им прочитываются лекции по экономике, конъюнктуре, психологии. Происходит заседание мозгового центра, обсуждение стратегии и тактики, реорганизации, оптимизации производства и так далее. Но уже после второго дня работы участники конференции устают, объясняют, что конъюнктура, к сожалению, не лучше, мировые рынки уныли на подъеме, да и мозговой центр не может похвастаться новыми открытиями.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 Мы даже сочиняем совместные мелодии, учимся медитировать, обращаясь к музыке раннего и позднего Средневековья, раскрываем глубинные принципы симфонизма. Следующий за нашим музыкальным днём четвёртый день, согласно тысячам описаний, собранных на сотнях конференций, день самый результативный. Открывается второе дыхание, мозговой центр работает на полных оборотах. Физические, душевные состояния, настроение участников на высоте по очень строгой, многобалльной системе мой день получает самый высший бал, значительно выше, чем даже выступление крупного экономиста или политолога. И я хорошо знаю, почему это так. Потому что, во-первых, вся подлинная музыка, о которой мы говорим, о которой мы слушаем, крупнейший источник энергии, питающий мозг.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 На все свои новаторства в музыкальном языке сохранили, тем не менее, сонатную форму, которая сегодня не исчерпала себя. Но почему же не исчерпала? Что в этой форме столь важного, вневременного, что она не устарела, пройдя через столько поколений создателей и слушателей? Должен признаться, что в течение многих лет...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 полюбившись нам героев литературного произведения. В музыкальном произведении эти герои предельно абстрактны, поэтому умение следить за похождениями героев музыки связано в первую очередь со знанием музыкальной формы. И в самом деле, если появившиеся в экспозиции книги герои нас заинтересовали, то мы с удовольствием и интересом последуем за ними дальше, в завязку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 я и читатель книг и слушатель музыки, то осмелюсь сказать, что читать музыку еще интереснее и увлекательнее, чем книгу. Хорошо. Представляю себе, как несогласные, непосвященные, а посвященные утвердительно кивают головами. И я пытаюсь сейчас сделать первый шаг потому чтобы убедить вас в том, что музыка еще более информативна, чем литература.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 Все у кого свело скулы от скуки расслабились. Сейчас я напишу такое, после все понятия сонатной формы встанут в свои места, и в голове станет ясно и по полочкам разложено. Для того, чтобы понять сонатную форму, нужно вспомнить или перечитать всего только одну сказку. Сказку эту знают все, кроме тех, кто не был когда-то ребенком. И автор — гениальный французский сказочник Шарль Перро. и называется она «Красная шапочка».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 И вдруг снова стабилизируется. Появятся новые мелодии, как бы зовущие, пленяющие, приглашающие побочные. Она непосредственно переходит в заключительную, решение принято. Разработка чем-то похожа на связующую, та же неустойчивость, а разница лишь в том, что разработка, в отличие от связующей, уже не проект движения, а его осуществление. А затем вернется главная тема всей симфонии. Это есть начало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 Если побочная партия не доминирует, нельзя разработать. И вновь вернемся на конференцию. Причем конференция? Какое значение имеет сонатная форма для ее участников? А вот какое. Представим себе конференцию как сонатную форму. Участник конференции собрались для того, чтобы обсудить условия и принципы дальнейшей деятельности фирмы.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 На третий день начинаем разговор об искусстве, о музыке. Звучит скрипка, фортепиано. Это и есть побочная партия конференции. То есть группа идей, на первый взгляд, не входящие в число ее необходимых тем. Но вот выясняется, что с участниками конференции происходит что-то невероятное. И начинает улыбаться, радостно аплодировать, словно проснувшись после глубокого сна. И не только просыпаются.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 Ведь это и есть главные условия в структуре классической сонатной формы. Сонатного аллегро, ибо повторяю предыдущее в сжатом виде, побочные партии многочисленных сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена, написаны в тональности доминанты по отношению к тональности главной. И вся экспозиция или первый раздел сонатной формы заканчивает на доминанте. Часто сонатную форму ещё называют сонатное аллегро. Это потому, что абсолютное большинство первых частей симфонии, сонат, трио и квартетов написано в темпе аллегро, что по-итальянски означает скоро или весело. Затем идёт следующий раздел сонатного аллегро разработка. В чём же смысл разработки? Это выражайся языком конференции, мозговая атака. Цель которой перевести доминирующий антитезис Тональность побочной партии — тональность главной. А если опять к сказке, то красная шапочка и бабушка должны оказаться рядом. Или иными словами подчеркнуть одинаковую важность главной побочной партии, вернуться к главной на новом уровне мышления. Подтверждается основной тезис сонатной формы. Невозможность разрабатывать без доминирующей побочной.